Глава вторая. Три эпохи. Средневековая эпоха занимает огромный промежуток времени тысячелетие, протянувшееся от падения Вечного города в V веке нашей эры и закончившееся в 1500 году, уже после того, как Колумб совершит своё знаменитое открытие. А новая эпоха в истории человеческой культуры, известная как Возрождение, достигнет своего пика, подарив человечеству множество произведений искусства, философии и науки. Конечно же, не стоит думать, что средневековое тысячелетие было чем-то однообразным и уж тем более тёмным и страшным. Оставьте подобную картинку создателям фильмов о вампирах и злобных обитателях полуразрушенных замков. Средневековье было очень разным, порой ярким и жизнерадостным, порой смиренным и даже скучным, озорным и набожным, праведным и лживым, как сама жизнь во всех её проявлениях. С точки зрения чисто психологической, мало изменившееся с тех самых пор. Однако, если мы будем говорить конкретно об истории кулинарии и привычек в области пищи и питья, Этот огромный временной промежуток принято делить на три неравные части. Итак, время становления. Задолго до рождения варварских королевств. Строго говоря, Римская республика познакомилась с варварскими цивилизациями уже в первые века своего существования, когда постепенно увеличивая завоёванную территорию, Римское влияние достигло цизальпийской Галлии. Варвары были не только рабами, но и вполне себе уважаемыми гражданами своих собственных городов и провинций. Правда, заметно отличающимися от римлян не только языком и платьем, но и кулинарными привычками. Рим не чурался добывать у этих самых варваров продовольствие: египетский хлеб и свиные туши из Галлии, азиатский мёд все это исправно поставлялось в вечный город и с удовольствием поглощалось не только высшими классами, но и людьми достаточно скромного достатка, пусть и не без столичного презрения к более простым и грубым варварским обычаям и их столь же непритязательной кухне. К моменту, с которого начинается наш рассказ, то бишь к последним векам существования Римской империи, Галлия была вполне романизированной провинцией, где города строились или украшались с оглядкой на столицу, а латинский язык звучал на улицах едва ли не чаще, чем, собственно, гальская речь. Желание во всем равняться на метрополию распространилось и на кулинарную сферу. Галлы, вслед за римскими колонистами, воспитанные в римской культуре, и получившие хорошее по тем временам образование, предпочитали также римский способ питания. Столовые покои или на латинский манер триклинии, украшенные яркими фресками, где вокруг низеньких столов располагались стибадия, широкие полукруглые ложа, рассчитанные каждая на 6 человек. где равные по положению и образованию люди, хорошо воспитанные и сдержанные, заутонченные и в то же время лишенные особых изысков трапезой, могли вести неторопливую беседу о жизни, искусстве, философии. Отметим сразу, что подобная картина, которую из раза в раз рисуют нам ностальгирующие авторы времен раннего средневековья – конечно же, далеко не всегда соответствовала действительности. В самом Риме роскошь и пьянство среди высших классов порой становились притчей в языцах, в чем может убедиться каждый, открыв прославленное описание пира у новориша Тримальхиона. Вино в подобных случаях лилось рекой, столы ломились от снеди, не столь изысканной, сколько дорогой и богатой, и также не ощущалось недостатка в женщинах известного сорта. Кроме того, привычки равенства и взаимного уважения, о которых также из раза в раз вздыхали родители любезной старины, постепенно уходили в прошлое. Гости всё заметнее делились на категории: А блюда, особенно лакомые, могли быть поданы только приглашённым за хозяйский стол, а порой и вовсе одному только хозяину. Вспомним, какой гнев возбуждает у Марциала тот факт, что кабана, огромное блюдо, предназначенное для дружеской пирушки, подают исключительно хозяину дома. У тебя прекрасный собеседник, извит поэт, но, как вы понимаете, дело это не меняет. В любом случае подобное излишество, как ни сложно догадаться, оставалось прерогативой исключительно высших классов. Крестьянская пища была достаточно простой и грубой: каша, свежие или сушёные овощи, сыр, кислое вино разведённое водой и по сезону те или иные фрукты. В городах предпочитали хлеб и зачастую готовые блюда. которые можно было съесть в ближайшей таверне или купить у разносчика вместе с любимым соусом из рыбы, так называемым гарумом, который современному человеку напомнил бы вьетнамский нуок мам. В тесных доходных домах и инсулах зачастую не предусматривалась кухнь, возможность питаться домашними блюдами полагалась признаком зажиточности. Надо сказать, что вслед за большинством кулинарных традиций Средиземноморского бассейна, римская кухня основывалась на триаде: хлеб, вино, оливковое масло, что также вполне подходило и для римской Галлии. В Европе господствовал так называемый римский климатический оптимум. Лето было жарким, зимы короткими и тёплыми, так что виноград выращивали даже в Нормандии и Британии. тогда как оливковое или за неимением такового ореховое масло были вполне доступными для большей части населения вынужденное соседство всё вышеперечисленное закончилось, конечно же, не в один день. Империя дряхлела очень постепенно, всё более поддаваясь варварскому натиску извне и теряла провинции одну за другой. Но кем же были эти варвары в глазах умирающего римского мира, безусловные чудовища и невежды? Как ни парадоксально это может прозвучать, германские племена, покорившие страну, которая уже в скором времени станет Францией, вовсе не были низкопробными дикарями. Франки, бургунды и иже с ними селились в крепких деревнях, умели возделывать землю и выпасать скот. владели оружием из металла и даже имели собственную поэзию и героические легенды. Без всякого сомнения, у них не было городов, однако эти завоеватели со всей готовностью были настроены на то, чтобы впитывать чужую культуру и активнейшим образом развиваться за счёт знаний и умений, накопленных римским миром. Просишь ты, но мне право не под силу воспевать фесценнинскую диону раз живу я среди полчищ волосатых принуждённый терпеть германский говор и хвалить улыбаясь против воли обожравшихся песенки бургундов волоса умастивших тухлым жиром и глаза твои счастливы и уши да и нос назову я твой счастливым коль с утра в твоём доме не рыгают чесноком отвратительным Илукам Седонии Апалинарии к сенатору Каттуллину жалобы на враждебность варваров. Перевод Фёдора Петровского. Негодующему автору пусть в несколько более сдержанных выражениях вторит византиец Антим или Антимус, автор книги Размышления о пище. Лейбмедик на службе Теодориха Великого, воспитателя Теодориха I. старшего сына Хлодвига, короля франков. Получая своего воспитанника, Антим с неодобрением отзывается о пристрастии франков к жаркому, вместо куда более здоровой, по его мнению, варёной пищи, и о склонности есть слишком много животного сала, причём сырого или жареного, и также пить холодное молоко и предпочитать оливковому маслу сливочное. К недовольству светских вельмож присоединялась христианская церковь, со своей стороны, придававшая Анафиме варварское ячменное пиво, которое категорически полагалось на питком почитателей Одина и древних германских божеств. Житие святого Видаста содержит эпизод в настоящее время представляющийся скорее забавным. В пиршественном чертоге святой крестит кружки с пивом. и все они лопаются одна за другой, потому что в каждой обретается по черту. Из этих и подобных им разрозненных сведений в настоящее время мы можем с достаточной уверенностью сделать вывод, что варвары, германцы, покорившие римскую Галлию, были привычны строить свои кулинарные предпочтения вокруг собственной триады – мясо, пиво, сало. для римлян и романтизированных галлов, привыкших к лёгкой южной диете, казавшейся грубой и несносной. Опять же, сколь о том можно судить, основой питания для германской элиты было мясо крупных четвероногих, в идеале, добытое на охоте в противоборстве с раненым зверем. В каждодневности мясо коров и свиней. Кроме чисто утилитарного, подобная пища представляла собой также символ мощи, силы и храбрости, коротко говоря, тех качеств, которыми следовало обладать христоматийному воину. Мясная диета дополнялась овощами, в частности столь нелюбимыми Аполлинарием луком, чесноком и редькой, а также пивом и всевозможными кашами. А простолюдины той эпохи известно куда менее, однако памятуя о том, что эта часть общества отличалась особой консервативностью и привычки их практически не менялись в течение веков, возможно с высокой степенью вероятности предположить, что основой их рациона были густые супы с крупой и овощами, заправленные жиром, салониной или рыбой. а также всевозможные каши, щедро сдобренные маслом и салом, и неизменное пиво. Вместо рафинированных римских застолий варвары предпочитали пиры, на которых одновременно могли присутствовать сотни людей, а неизменный котёл, стоявший посредине залы, символизировал важнейшую обязанность германского вождя, позднее короля, кормить и обеспечивать свою дружину. А размахи подобных пиров можно судить по английскому Йеверингу, где в результате археологических раскопок на свет был явлен фундамент пиршественной залы площадью в 250 квадратных метров с потолком пятиметровой высоты. Здесь римскому идеальному равенству противопоставлялась иерархия, вершиной которой выступал король, а близость к нему за столом соответствовала положению того, или иного воина в общей системе, а королева, подчеркнуто гостеприимно, должна была обносить пивом и медом пирующих, показывая тем самым их принадлежность к общему целому и благоволение монарха к любому из них, безразлично к его сиюминутному положению. Владыка Данов. До дна он выпил, радуясь трапезе, добрый конунг, затем гостей, обходила Вальхетиев с полной чашей почёя воинов, старых и юных, пока не предстала жена Винценосная, кольце владелица, с кубком мёда перед гаудским войсководителем. Многоразумная богова славила ей по молитвам в помощь пославшего рать бесстрашную. Биоульф. Перевод Владимира Тихомирова, Петра Полевого. и Ириной Токмаковой. Сам пиршественный размах, общее количество и роскошь блюд на столе с катертей и дорогой посуды были весьма наглядным способом продемонстрировать богатство и силу хозяина дома. Такова была общая тенденция. Однако, за исключением тонкой прослойки эстетствующих сторонников Любезность старины, цеплявшихся за давно ушедший в прошлое мир и далёкой, почти недосягаемой Византии, где греко-римское влияние ещё сохраняло свою полную силу, существовала ещё одна достаточно влиятельная сила, способная буквально веками удерживать древнюю традицию римского образа жизни. Это была христианская церковь. Или ещё точнее, многочисленные монастыри, щедро разбросанные по Франции святым Бенедиктом и его последователями. Надо сказать, что с самого своего рождения церковь представляла собой пассивную и в то же время достаточно заметную оппозицию действующей власти. Когда такой властью были римские императоры, тихое сопротивление было в первую очередь нацелено на защиту слабых, и угнетенных против произвола администрации, избравшей своим постоянным пребыванием вечный город. Теперь, когда древняя империя рухнула под напором варварских племен, паству следовало защищать уже от этих новомодных и, без сомнения, греховных нравов. Как любая достаточно консервативная сила, церковь противопоставляла этим новым веяниям традиционный и по сему представлявшийся лучшим, проверенным временем уклад. Конечно же, это был, так сказать, рим идеальный, рим слабых и беззащитных, ищущих спасения своего единственного на небесах. И поэтому римское, как и варварское роскошество, было отвергнуто с порога. Сохраняя, вопреки всему, римскую пищевую триаду – хлеб, вино, оливковое масло – церковь именно ее положила в основу своей обрядности. Хлеб и вино – тело и кровь Господня. Масло – основа для елея, необходимого при миропомазании, соборовании и прочих обрядах. Категорически отвергая мясо, ранняя церковь не только отмежовывалась от варварского мира, не представляющего себе иной трапезы, но также сознательно удаляла от себя идею власти, могущества, силы, всего того, что должна была символизировать пища подобного рода. Также категорически отвергалось варварское пиво, а монастырская трапеза, в отличие от светской, подчёркнуто символизировала равенство, союз братства всех сидящих за одним столом. Иерархия допускалась едина по отношению к Богу в момент, когда вкушение святых даров являло собой приближение верующего к божеству. Таким образом начиналось время варварских королей. Слияние варварский мир, как уже было сказано, относился к римской культуре с любопытством и приязнью. В частности, нам известно, что по приказу Теодориха Великого были переписаны римские кулинарные книги. Говоря о застольях этого короля, вновь обратимся к Седонию Аполлинарию. Что касается его обедов, то обеды в будни ничем не отличаются от обедов частного человека. У него никогда не бывает, чтобы стол гнулся под нечищенным, пожелтелым серебром, которое разносит у других задыкающийся раб. За обедом ничто не имеет столько значения, как сказанное слово, и потому все или молчат, или говорят о серьёзных предметах. Убранство обеденного ложа состоит из пурпура или тонкого полотна. Кушаниям придают цену искусства, а не дороговизна. Серебро более обращает на себя внимание блеском, чем весом, и кубки здесь не так часто подносятся гостям, чтобы можно было их обвинить в пьянстве. Одним словом, за столом Теодориха соединены греческая изящность, гальское изобилие, итальянская быстрота, общественная пышность, частое внимание и королевский порядок. Что же касается до великолепных воскресных праздников саббатариус, то я не говорю о них, потому что они известны людям, живущим и в захолустьях. Сидоний Аполинарий, письма 1.2, перевод Михаила Стасюлевича. Впрочем, с V века нашей эры и далее в ситуацию начинает вмешиваться новый, как обычно, непрошеный фактор климат. Прежняя тёплая погода сменяется холодными вьюжными зимами и сравнительно коротким летом. Наступает раннесредневековый климатический пессимум, который продлится вплоть до середины VIII века новой эры. Ареал оливковых деревьев начинает сокращаться, всё более отступая на юг. так что уже на широте Парижа оливковое масло становится доступным исключительно для высшей аристократии и привозить его приходится теперь из Испании или южных французских провинций виноградники на севере перестают плодоносить или дают вино столь низкого качества, что оно становится негодным для церковного обихода Прежняя римская кухня все более уходит в прошлое, становясь недоступной с точки зрения финансов. Причем это касается не только низшего и среднего класса, но даже королевской верхушки тогдашнего общества. К сожалению, период от VI до X века за скудность и отрывочностью письменных свидетельств, получившие у историков наименование «святый». Тёмные века с точки зрения культурологической изучен ещё весьма и весьма недостаточно. Однако мы можем с уверенностью предполагать, что VII-VIII века являются переломными. Именно в это время окончательно исчезает привычка принимать пищу лёжа. В хозяйственных документах новой каролингской династии мы находим перечисление исключительно с камей. причём это новшество на очень ранней стадии принимают также церковные круги. В точности ответа на вопрос о причинах произошедшего не существует. Обычно предполагается, что канувший в лету римский мир унёс с собой также спокойствие и размеренность прежней жизни, сменившись тревогой и постоянным страхом перед нашествием и войной. И крестьянин, и воин, и женщина, и ребёнок должны были быть готовыми в любой момент вскочить и действовать с лихорадочной поспешностью, хватаясь за оружие или наоборот, ища спасения в бегстве. Как вы понимаете, расслабленное лежачее положение ни тому, ни другому не способствовало. К началу царствования Карла Великого Две триады окончательно сливаются вместе, образуя основу новой средневековой кухни, которая будет господствовать на столах всех трёх сословий вплоть до конца этого непростого периода. Бурно развивающееся сельское хозяйство вновь ставит во главу угла зерновые, каши, лепёшки и наконец хлеб, который станет основой питания всех классов средневекового общества, от короля до последнего нищего. Вторую позицию прочно занимает мясо, от которого прежние варвары ни под каким видом не готовы были отказаться. И наконец, в качестве третьего ингредиента выступает опять же вино, тогда как пиво оттесняется на позицию вспомогательного, простонародного напитка, о котором городское население будет вспоминать исключительно, если виноград в конкретном году не вызрел или по причине войны и мора не был собран в срок. касательно жиров, уходящих несколько на задний план, ситуация не получит окончательного решения и будет определяться каждый раз в зависимости от региона, церковного календаря и, наконец, сословных и личных пристрастий. Так животное сало окажется на вершине иерархии и будет полагаться аристократическим и достаточно престижным Во время многочисленных постов аристократическая верхушка будет требовать для себя дорогого заграничного оливкового масла, а те, кто не в состоянии будет позволить себе ни того, ни другого, вынуждены будут использовать в пищу плебейское сливочное масло или выжимки из ореха, мака, плодов бука и так далее, в зависимости от конкретного региона. Капитулярий о поместьях, относящийся к эпохе Орла Великого, а также многочисленные хозяйственные записи того же времени изобилуют перечислениями мясного и молочного скота: быков, коров, овец, коз, а также зерновых: пшеницы, овса, ячменя. Для лучшего вкуса и запаха блюд к ним неизменно добавляются душистые травы: мята, сельдерей, любесток и так далее. Конкретнее мы поговорим об этом во второй части книги. У аристократов, монахов, крестьян пользуются доброй славой огородные культуры: парей, листовая свёкла, капуста, чеснок. В качестве десертов по сезону может выступать вишня, слива, яблоки и, наконец, мёд, в то время как сахар ещё остаётся исключительно дорогим и редким продуктом. который по большей части используется как лекарство. Время расцвета. Всё началось, как водится, очень медленно и постепенно со времени каролингского возрождения. В отличие от всем известной, скажем так, второй по порядку эпохи возрождения, малоизвестная первая отметилась не громкими достижениями в литературе, искусстве и философии, но прежде всего техническим прорывом, ставшим незыблемой основой для расцвета высокого средневековья. Итак, всё началось со скромного кружка Карла Великого. Этот в высшей степени неординарный правитель дал первый толчок возрождению латинской учёности и технических знаний, ушедших в прошлое античной эпохи. С лёгкой руки императора возникла так называемая Палатинская академия, куда потянулись выдающиеся умы не только из Франции, но и из всей католической Европы. Именно с этого времени, конец VIII века нашей эры, начинается взлёт средневековой науки. Вместе с богословием, важнейшим направлением тогдашних исследований, начинается углублённое изучение уже полузабытого латинского языка. Один за другим на свет Божии извлекаются научно-технические труды Греции и Рима. Что было дальше? Металлургическая революция, в результате которой железо, вплоть до того времени дорогое и редкое, становится в достаточной мере доступно для любого более или менее крепкого крестьянского хозяйства. Вместе с тем, вытесняя старинную саху совершенно непригодную для тяжёлых почв севера, в обиход всё больше и больше входит тяжёлый колёсный плуг. Урожаи начинают расти, и вслед за тем горячий и пышный хлеб окончательно вытесняет старинные каши, превращаясь в обыденную пищу любого француза, уже француза, от короля до последнего крестьянина. Конечно же, синьоры и здесь не упускают собственной выгоды, вынуждая вилланов молоть зерно исключительно на баналитетной принадлежащей сиёру мельнице, выплачивая за это соответствующий налог и давить свой виноград исключительно в баналитетной давильне. Однако все эти сложности компенсируются тем, что в погоне за собственной выгодой сиёры, светские и духовные, одну за другой возводят водяные и ветряные мельницы. очень сложное и дорогостоящее сооружение по тем временам. Для нашей темы это первое, с позволения сказать, индустриальная революция. Интересно тем, что на столе у всех сословий оказывается также суп. Точнее, наваристая похлёбка с овощами или мясом, в которую, чтобы сделать её особенно сытной, бросают толстые куски хлеба. Суп на старофранцузском языке уже позднее это наименование перейдёт на блюдо как таковое. Население растёт, и вместе с тем, воле неволей, сокращается площадь лесов, которые превращаются в хлебные поля и пастбища для скота. Касательно этого последнего момента удивляться также нечему. Увеличившиеся урожаи позволяют держать скотину круглый год, не забивая её, как в прежние времена при наступлении зимы. навоз, удобряя поля, ещё более увеличивает урожаи. Коротко говоря, мясо в первоначальную эпоху достаточно дорогое и не слишком доступное для низших классов постепенно начинает проникать в крестьянскую и городскую среду, превращаясь в пищу, если не в повседневную, то достаточно привычную. Конечно же, речь идёт о мясе домашних животных, Сократившаяся площадь лесов вынуждена приводит к сокращению охотничьих угодий и значительному уменьшению поголовья крупной дичи. Так во Франции совершенно исчезают туры, сокращается медвежья популяция, обеспокоенные подобным поворотом дела аристократы постепенно превращают леса в заповедники для охоты, разрешение на которую становится получить не слишком просто. Посему, если мелкая дичь, кролики, птицы, а также всевозможные ягоды и грибы по-прежнему остаются характерным блюдом крестьянского обихода, в рационе аристократов остаётся почти исключительно высокопрестижная крупная дичь: олени, медведи и так далее. Кроме того, стол простолюдина и простого монаха во многом дополняет и обогащает пресноводная рыба, и морская рыба, которой буквально кишат многочисленные реки Франции. Аристократы и высшие церковные сановники полагают рыбную ловлю не слишком интересным для себя занятием и по сему оставляют для собственного стола исключительно крупные или деликатесные экземпляры. Для высокого средневековья характерен также бурный рост городов. Впервые со времён давно почившей в бозе Римской империи в стране начинает возрождаться городская культура вместе со старыми городами ещё гальской и римской эпох, а также появляются новые, которые начинают не менее активно расти и привлекать к себе население окрестных деревень. В этих городах, стснутых со всех сторон крепостными стенами, воле неволе возникает определённая теснота. Земля растет в цене, и мелкий ремесленник или слуга вынужден ютиться в сравнительно скромных апартаментах, где кухня ради экономии больше не предусматривается. Впрочем, выход из положения находится быстро. В городах, опять же в типичной римской традиции, начинает развиваться сеть всевозможных харчевин, таверн и прочих заведений подобного рода, где за очень небольшие деньги можно угоститься сытным обедом. Кроме того, активно развивается, говоря современным языком, индустрия фастфуда. Всевозможные уличные повара стоят на площадях возле небольших печей на колёсах или переносных жаровин, тут же предлагая всем проходящим мимо свою нехитрую стряпню: колбаски, пирожки, вафли и так далее. Кроме того, холодную закуску можно в любой момент купить у мелкого торговца или разносчика. который, желая привлечь к себе внимание потенциального покупателя, шныряет даже по самым узким и отдалённым улочкам. Как это обычно бывает, события, раз сдвинувшись с мёртвой точки, нарастают как снежный ком, и вслед за индустриальной следует дорожная революция. Города и синьоры, кровно заинтересованные во взимании торговых пошлин, за свой счёт чинят старые римские и прокладывают новые дороги. Стараются искоренить разбой, а также строят многочисленные торговые флотилии, привозящие в страну дорогой экзотический товар. Появляется и сразу принимает огромный размах новая мода ярмарки, важнейшей из которых является во Франции в городке Сен-Дени под Парижем, где ежегодно продаются многие сотни, а возможно и тысячи тонн вина, и многочисленные товары из других областей Франции и даже других стран. И, конечно же, высокое средневековье осталось в истории как время крестовых походов. После многих веков забвения Европа открыла для себя Восток, и, конечно же, не могла не подпасть под утончённое очарование этой цивилизации, далёкой, но тем более притягательной. Впрочем, о влиянии арабской и персидской кухни на Францию времён Людовика Святого и позднейших царствований спор далеко не закончен, поэтому пройдёмся лишь короткими штрихами по тем моментам, с которыми согласно большая часть соперничающих школ. Без всякого сомнения, знакомство с Востоком обострило и во многом обновило наметившийся интерес к заморским пряностям. Справедливости ради, следует сказать, что с ними была знакома ещё Римская империя. Однако именно в это время заново открывшиеся торговые пути позволили куда более широкие возможности импорта в Европу столь притягательного и экзотического товара. Более того, с веками цены на перец, имбирь, колган и так далее медленно, но неуклонно стали снижаться, делая их вполне доступными для высшего класса и также для богатейших из купцов. Причём не в виде особенной диковинки раз в несколько лет, но как привычный элемент, без которого стали непредставимыми королевские или епископские пиры. Более того, к концу эпохи высокого средневековья сахарные плантации начинают появляться в южной Италии и на Сицилии, придворяя с собой резкий поворот во вкусах знати и духовенства, который мы будем наблюдать уже во времена заката феодального строя. Францию в это время накрывает мода на всё арабское и восточное. Пусть Бруно Лорио, один из крупнейших специалистов по средневековой кулинарной истории, вполне убедительно доказал, что подобные блюда мало чем походили на подлинную мусульманскую кухню и представляли собой скорее прихотливые фантазии на тему, имевшие своим авторством людей, которые имели о реальном Востоке достаточно приблизительное впечатление. Нет никакого сомнения, что именно в это время в простую и прежде грубую кухню Франции приходит разнообразие острова и пряного, причём к давно привычным экзотическим приправам добавляется типично арабский золотистый шафран, который в кратчайшие сроки взлетит буквально на вершину моды, едва не потеснив собой короля пряностей имбирь. Кроме того, Вряд ли возможно отрицать, что в Европу также приходят новые восточные по происхождению овощи и фрукты, самыми известными из которых являются абрикос и египетский лотук. После многих веков забвения получающий на столах высших сословий буквально вторую жизнь. Франция в это время постепенно открывается миру, впитывая в себя внешнее влияние и готовясь к своей будущей роли. кулинарного центра Европы. Время чрезмерности. Суммируя сказанное, стоит лишь повторить устоявшуюся среди специалистов мысль, что высокое средневековье достигло, по сути дела, абсолютного потолка, создав и развив всё, что было возможно при тогдашнем уровне науки и техники. Однако обширная земля, густонаселённая и покрытая сетью городов, могла бы медленно стагнировать в течение не одного столетия, но вновь вмешивался некем не могущий быть предсказанный фактор погода. Учёные спорят о том, что стало причиной так называемого малого ледникового периода, продолжавшегося без малого полтысячи следующих лет. Возможно, в этом сыграла какую-то роль аномальная вулканическая активность, поворот в течение гольфстрима или, наконец, не до конца понятные процессы на Солнце. В любом случае на Европу обрушились жестокие холода. Три года без лета, когда ледяные дожди на корню губили урожай, морозные зимы, когда сено в самом Париже покрывалось густой коркой льда, Всё это привело к катастрофическому голоду 1315-1317 годов. Вслед за тем, не успела огромная страна хоть как-то прийти в себя от последствий хронического недоедания, в Европу пришла чёрная смерть. Вторая пандемия чумы, по современным расчётам, унёсшая в процентном отношении куда больше жизней, чем обе мировые войны, взятые вместе. И наконец, столетняя война, которую не смогли остановить ни чума, ни голод, более века бесконечных сражений и походов мародёрствующей солдатни, через посредством которых два монарха, английский и французский, оспаривали друг у друга корону Святого Ледовика. Вот на этот в высшей степени устрашающий фон наложились два последних века средневековой эры. но человеческая психика устроена так, что даже самые жестокие испытания способны вызвать только ещё более жгучее желание выйти из таковых победителем, насмеявшись над очередным не состоявшимся апокалипсисом. Именно это произошло и сейчас. Постоянное ощущение опасности, страха и неуверенности в завтрашнем дне поселившееся даже в королевских и герцогских дворцах Все это породило истерическую погоню за удовольствиями, эдекую философию жизни здесь и сейчас или на латинский манер ad hoc. Сегодня, сейчас, не ожидая завтра, которое может и не наступить, угоститься самым лучшим, самым дорогим, самым экзотическим и редким. Уменьшение населения в городах и сёлах приводит к тому, что уменьшаться начинают И посевные площади, прежние поля зарастают деревьями и кустами, причём с такой невероятной скоростью, что это шокирует даже тогдашних людей, от чего рождается и получает ход поговорка с англичанами вернулись лиса. Дичина, прежде редкая и лакомая, становится куда более доступной не только для городского, но и для сельского населения в погоне за деньгами. А суммы налоговых сборов, как несложно понять, также уменьшаются с сокращением населения. Короли и синьоры весьма охотно раздают охотничьи лицензии и разрешения на рыбную ловлю в обмен на оговорённую часть добычи или звонкую монету. Деньги в это время уже не редки и вполне доступны всем слоям населения. Так что собирая в складчину будущие жалования, Крестьяне нанимают для себя булочников и колбасников. Лиса и поля превращаются в место выпаса скотины. Мясо, в особенности говядина, тесня привычную в прежние века свинину, становится обычной частью меню для небогатого населения города и деревни. Так что раскопки последних лет обнаруживают настоящие залежи говяжьих костей. Зато со столов постепенно исчезает пресноводная рыба. на которую во времена прежнего процветания находилось слишком много едоков. Короли воле неволе вынуждены вводить эдикты природоохранные меры, запрещающие чрезмерный вылов и особо опасные для рыбьего поголовья ловушки и сети. По всему на столах и городского, и сельского населения привычную в прежние времена речную и озёрную рыбу вытесняют морские обитатели. вплоть до китов, дельфинов и всевозможных моллюсков, и, конечно же, рыбы как таковой. Кушанья отныне должны не только насыщать, но и удовлетворять также эстетическое чувство. Рецепты становятся сложными, изысканными, этому немало способствует постепенно снижающаяся стоимость экзотических пряностей, а также высоко ценимого сахара. Сицилийские и итальянские плантации исправно снабжают им города, и сладкий вкус, который постепенно становится всё более и более доступным, начинает теснить кислую и пряную составляющую, характерную для прошлых веков. Процесс этот придёт к своему логическому завершению уже в новое время, а пока что сладкий вкус постепенно становится одним из основных дополняя все прочие привычные ранее. Но мало того, в кулинарию приходят яркие краски. Блюда окрашивают в разнообразные оттенки: золотой, серебряный, ярко-алый, зелёный и так далее, создавая настоящие кулинарные композиции. Повара соревнуются друг с другом в изобретении самых головоломных блюд, в том числе несъедобных. на основе ткани, глины или подобных материалов должны радовать исключительно глаза хозяев и их гостей. В это время впервые в современ позднего Рима начинают создаваться кулинарные книги, и в те же века живут и творят великие кулинары средневековой Франции: Гильём Тирель, прозванный Тальеваном при дворе французских королей, и Мэтэр Шикар, главный повар герцога Савойских. И они сами, и их коллеги, оставившие нам ещё несколько безымянных поваренных книг, буквально соревнуются в изобретательности, подавая к столам свои господ рыб в собственной коже и издалека кажущихся живыми, павлинов в оперении с раскрытыми хвостами, сидящих на золотых и серебряных блюдах, цельные туши кабанов и оленей, наполовину изжаренные, наполовину варёные, говядину, неотличимую по вкусу от парной медвежатины. и многое, многое другое. Этот период характерен также тем, что прежний феодальный порядок, построенный на вековом наследственном владении землёй, начинает медленно, но совершенно необратимо сдавать свои позиции в пользу нарождающегося капитала ремесленного и торгового. Аристократы разоряются, не в состоянии больше поддерживать реноме, полагающееся им по статусу. В свою очередь, купцы и старшины богатейших цехов желают сравняться с прежними хозяевами жизни в богатстве и роскоши. По всему поваренной книге становится хоткин товаром, новомодные печатные издания буквально не справляются с заказами. Те, кто может себе это позволить, обучают по ним собственных поваров. Все прочие могут хотя бы почитать и проникнуться духом чужой роскоши и веселья. Власть раз за разом предпринимает попытки сохранить привычное положение, выпуская многочисленные законы о роскоши, должны регламентировать количество и качество блюд, разрешённых для каждого сословия, а также количество гостей и размах пиров. Однако никаких видимых результатов добиться так и не удаётся. Новая власть власть денег. всё сильнее заявляет о себе как первая ещё очень далёкая предвестие будущей революции и наконец завершающие годы средневековья совпадают с новой эрой в истории Европы да пожалуй и всего человечества эрой великих географических открытий португальцы прокладывают путь в индию откуда на европейские столы уже не прежним тоненьким ручейком А полноводной рекой устремляются всевозможные экзотические продукты, способные пережить долгое путешествие на корабле или караванном пути. Новые колониальные овощи и фрукты из едва только открытой Америки картофель, помидоры, тыквы, фасоль начинают теснить прежние культуры. Причём процесс этот приобретает такой размах, что многие продукты в течение сотен лет составлявшие неизменную принадлежность европейского стола, такие как вино, сахарный корень или смирня, окажутся столь радикально забыты, что в скором времени вернутся в дикое состояние. Но это случится уже позднее. А мы Начинаем наше неспешное путешествие по кулинарной карте Франции в пространстве и во времени.